а потом, пожав плечами, чуть ли не с сожалением заключил. Потребовался этот дурацкий XIX век с его угрюмой конституционной монархией в стране, централизованной обычным порядком, чтобы на смену ножу и яду пришли декреты и законы. Но время от времени у нас все же случаются великолепные преступления, заставляющие забыть о том, что решения об изгнании, которые принимались во дворце Вайян, так в старину называлось Радуша, были заменены постановлениями муниципальных властей, регулирующими уличное движение и вывоз мусора. Затем он повел Жюльяна в дальнее помещение, чтобы показать надгробие, гордость, как он утверждал его коллекции. Из Вайяния, из кости... Представляла собой фигуру лежащей женщины, чья голова покоилась на подушке и была покрыта восхитительным налетом старины. Волосы ее были гладко зачесаны на прямой пробор, на губах играла легкая улыбка. На лицо влияние Якопа де Лакверча, заметил Масканиус. Замечания Якопа дела Кверчи, 1374-1438 годы, итальянский скульптор раннего возрождения. Если вы бывали в Луке, вы должны узнать черты Иларии дель Каретто, чья усыпальница находится в Нефе собора, и там, вместо традиционных львов, у ног ее изображена собачка, символ верности. Черты, умершей, запечатленные в надгробии более пяти веков назад, были задумчивы, нежны и прекрасны. Жюльена удивилась, что шедевр, чье место, если уж не в храме, то в музее хранится здесь. Но торговец объяснил, что приобретен он был его прадедом, тоже антикваром, и что цена, запрашиваемая с возможных покупателей, всегда была настолько высока, что отпугивала любого. Но, кажется, не мой прадед, не я сам, никогда по-настоящему не хотели расстаться с этой дамой. Жюльен поинтересовался, кто бы мог продать ее старому Масканиусу. Торговец поведал, что в середине прошлого столетия Бейкер выиграл ее у Григорио, чью старинную семейную часовню она украшала. Этот Йоханнес Бейкер. Такой же вертопрах, как и молодой Валерию Григорию, осмелившийся сделать ставкой в фараоне изваяние одной из своих прапрабабок, предпочел отделаться от выигранного шедевра, выручив за него предложенную ему антикваром кругленькую сумму, впечатлявшую уже в ту эпоху. Покинув лавку, Жюльен направился в консульство, где подписал несколько писем. На лестнице дворца Сорокка он столкнулся с пышноволосой рыжей девушкой, которая дружески поздоровалась с ним. Еще немного, и Жюльен бросился бы за ней. В таком чудесном расположении духа он пребывал, но он лишь проводил ее взглядом, пока она не выпорхнула в мощенный дворик. Наверху ему бросилось в глаза, что все статуи исчезли, а ведь Масканиус об этом умолчал. Жюльен чуть было не пожалел о них, так к ним привязался. Однако кое-что заставило его позабыть о них. На его столе лежал сверток из тонкой бумаги. Внутри находилась этрусская головка из красной керамики. В приложенной к свертку записке антиквар еще раз извинялся за доставленное неудобство. Жюльен не знал, как поступить с таким роскошным подарком — Но мадемуазель Кормон заверила его, что Вен принято дарить ценные вещи, и никого это не только не обижает, но даже не удивляет. И Жюльен забрал головку домой, где поместил ее на каминную полку. Когда тем же вечером он устроился у камина в гостиной, чтобы сделать заметки о прожитом дне, ему показалось, что керамическая головка ухмыляется... Но впервые с момента своего приезда в Энн Жюльен вернулся к привычке, которая была у него несколько лет назад. Вести нечто вроде дневника. И потому ответил эта русская богиня довольным подмигиванием. Появление на следующий день прислуги заставило его окончательно забыть о страхах и тревогах, не дававших ему покоя все это время. Это была девушка неполных двадцати лет, миловидная, спокойная, улыбчивая на вид. Стоило к ней обратиться, она тут же краснела. В нескольких словах она объяснила, что выучилась на преподавательницу начальных классов, но из-за экономического кризиса не надеялась найти место в ближайшее время. Вот и решила часть дня прислуживать какому-нибудь иностранцу. Жюльен понял, что для нее так проще, чем пойти в услужение, кому-либо из сограждан. Она тут же взялась готовить ему завтрак, и он мог волю насмотреться на нее. Он подметил в ней любопытную смесь крестьянки, переселившейся в город. Руки у нее были красные, запястья широкие, и девушки из буржуазной семьи лет 30-40 назад, какими он их себе представлял. Волосы она носила гладко уложенными на прямой пробор,